при люди. Именно ген в форме заключённой в нём информации либо выживает в череде поколений, либо нет. В отличие от гена, и хочется сказать, мема. Организм, группа организмов и вид не могут быть вышеописанной единицей, потому что они не производят свои точные копии и не конкурируют в пуле аналогичных самокопирующихся объектов. Гены же всё названное делают. И на основе этого логически правильного вывода ген можно назвать эгоистичной единицей в особом эволюционном смысле слова эгоизм. Ричард Докинс. До того как исследовать возникновение альтруизма в этическом смысле, нам нужно разобраться с тем, что он собой представляет в биологическом Эти два понятия различаются. В этике альтруизм действие, направленное на благо окружающих. В биологии альтруизм любое действие организма, направленное не на получение собственной пользы, а на совершаемое ради размножения других организмов популяции. Сначала рассмотрим биологический вариант. Именно он был про родителем. Нас интересует, почему этот вариант вообще появился, как развивался и как привел к тому, что теперь заботит человека кетики. Начнем сначала. Возраст Земли четыре с половиной миллиарда лет. Первая жизнь на планете появилась три с половиной миллиарда лет назад. По некоторым предположениям даже раньше, от трех миллиардов восемьсот миллионов лет назад до четырех миллиардов. Странное начало для исследования истоков альтруизма, не так ли? Однако не спешите с выводами. Время появления первого многоклеточного организма неизвестно. Сейчас по этому поводу ведутся споры вокруг отметки в 2 миллиарда лет. Для нас важно, что одноклеточная жизнь в течение этого времени эволюционировала и оттачивала разные формы взаимодействия. Например, Гетеротрофные бактерии и одноклеточные грибы живут, питаясь органическими веществами окружающей среды. Переваривая, они выделяют наружу ферменты, которые облегчают последующее усваивание пищи, то есть частично изменяют окружающую среду в сторону удобоваримости. Большинство бактерий честно выполняют свою работу, но неизбежно находятся те, кто не выделяет ничего. но пользуются плодами труда соседей. Наиболее известный благодаря любви к булочкам и пиву пример дрожжи. Это одноклеточные грибы, питающиеся углеводами. Дрожжи предпочитают глюкозу, ее проще всего переварить. Но в природе есть множество других углеводов. Например, часто встречается сахароза, состоящая из глюкозы и фруктозы. Оказавшись в среде, где много сахарозы, Дрожжи начинают её переваривать и параллельно выделяют в окружающую среду фермент инвертазу, который расщепляет сахарозу на отдельные молекулы глюкозы и фруктозы. На втором этапе пиршества вокруг полно глюкозы. И всегда находятся эгоисты, которые не производя инвертазы, едят глюкозу, произведённую соседями. Ещё более удивительный пример бактерии группы миксококк. Чаще для иллюстрации сложного взаимодействия одноклеточных приводят более сложные организмы миксомицеты, относящиеся к амёбазоям. Но нам интересно понять, на какой стадии эволюции проявляется сотрудничество. Примечательно то, что оно есть уже у бактерий, то есть на раннем этапе развития жизненных форм. Эти микроорганизмы способны согласованно строить башню при наступлении тяжёлых времён. Если жизни колонии что-то угрожает, бактерии собираются в сгусток. Те бактерии, которые были в нижней части, трансформируются в ножку, удерживающую верхнюю часть. Верхние бактерии образуют головку, наружную оболочку и внутреннее содержимое. Каждая из этих внутренних бактерий покрывается особо прочной оболочкой и замирает, переходит в состояние споры. В таком виде они могут провести долгое время и переждать неприятности, чтобы потом, раскрывшись, дать начало новой популяции. Безусловно, что та часть бактерий-альтруистов, которая образует ножку, гибнет ради тех, кто продолжит жизнь, спрятавшись в башне. находятся и эгоисты, такие, которые не умеют сотрудничать для постройки плодового тела, но умеют занимать в нём правильное место в верхней части. В толстой кишке каждого из нас живут кишечные палочки Escherichia coli. Эти бактерии помогают человеку синтезировать витамины группы B и K. При недостатке питания популяция демонстрирует чудеса само пожертвования. Она делится на две части, и одна из частей приносит себя в жертву. По словам авторов книги «Колониальная организация и межклеточная коммуникация у микроорганизмов», голодающая популяция Эшерихии коли постепенно разделяется на две субпопуляции, одна из которых гибнет и подвергается автолизу. В то время как другая субпопуляция использует продукты автолиза как субстрат и продолжает расти и создавать колонии образующие единицы. Кишечная палочка готова жертвовать собой не только массово, но и индивидуально. В некоторых лабораторных колониях описываются случаи, когда бактерии умирают, если оказываются заражены вирусом. Ценной своего существования, они препятствуют размножению вируса и спасают соседей от заражения. Кишечная палочка хорошо изучена, и вряд ли стоит сомневаться, что остальные представители микромира не уступают ей в сложности поведения. В последнее время обнаруживаются совсем уж фантастические вещи. В 1994 году микробиолог Эверетт Гринберг доказал, что бактерии способны общаться с помощью химических сигналов. Он назвал это явление чувством кворума. При помощи химических сигналов колония способна проголосовать и принять общее решение, например, о приостановке деления, совместной охоте, выработке нужных веществ, передвижении, образовании общей структуры и так далее. Некоторые решения можно назвать непростыми: принести часть своих членов в жертву. И мы можем только догадываться, о чём ещё они способны договориться. Бактерии Mixococcus xanthus способны коллективно охотиться на другие микроорганизмы. Они совместно выделяют в окружающую среду ядовитые вещества и потом переваривают погибшую добычу. Ещё один пример: При недостатке кислорода некоторые представители Pseudomonads fluorescens мутируют и обнаруживают способность к сотрудничеству. Они вырабатывают клей, с помощью которого соединяются для того, чтобы всплыть целой группой на поверхность и получить кислород. Среди таких сотрудничающих бактерий мутантов тоже обнаруживаются обманщики, которые выглядят как мутанты, но не выделяют клей. А просто эксплуатируют соседей для того, чтобы добраться до кислорода. Это только некоторые из драм одноклеточного мира, но есть масса других. Наблюдение за микромиром сложное занятие, поэтому нет сомнений, что за 3 миллиарда лет одноклеточные выработали гораздо больше стратегий, чем мы можем подсмотреть в окуляр микроскопа. Мы говорим об одноклеточных алtruистах и эгоистах, конечно, и насказательно. Речь идет о процессах живой материи. Эти действия не могут иметь смысла для их участников. И наше предположение о том, что у жизни бактерий может быть смысл, отражают только нашу же необходимость как-то описать то, что мы видим. Живая материя размножается, гибнет, растет, распространяется. Это способ её существования. Она пробует разные формы для самораспространения, и среди них такие, которые мы называем эгоизмом. Речь идёт просто о двух разных способах увеличения биомассы: используя только себя или используя окружающих. Соответственно, многие исследователи сознательно избегают таких ассоциативных определений, как альтруизм. Чаще используется Продуcentы и потребители, кооператоры и паразиты и так далее. Нам важно понять, что две стратегии, из которых потом выросли такие сложные черты, как алtruизм и эгоизм, имеют под собой совершенно безличностные, до моральные и более того, до сознательные способы биохимических реакций примитивных организмов на окружающую среду. Возникает масса вопросов. Почему одноклеточные альтруисты не вымерли? Ведь по логике эгоисты должны были их просто вытеснить. В чём смысл альтруизма для жертвующего организма? Как жизнь на планете вообще смогла перейти к многоклеточности? И так далее. Бессмертный ген Не забывайте, что единица естественного отбора является не отдельный организм или группа, как ошибочно пишут некоторые популяризаторы науки. Такая единица ген, точнее аллеля, то есть множество форм одного и того же гена. Эдвард Уилсон. Сам по себе факт существования одноклеточного альтруизма кажется мистическим свидетельством некоего божественного морального принципа. В подобной мистификации есть часть правды. Это действительно некий универсальный принцип. Однако по мере того, как наука изучала логику его работы, он переставал быть мистическим, божественным и тем более моральным. Яркое объяснение дал современный биолог Ричард Докинс в теории эгоистичного гена. Эта теория живо показывает отличие современной эволюционной биологии от того упрощённого образца, который преподаётся в школе и который раздражает разномастных мракобесов и ханжей. Мы уже много знаем о парадоксах альтруизма, но вопросов не становится меньше. Напротив, они становятся всё более замысловатыми. Следующий вопрос. Зачем конкретной амёбе быть альтруистом? Зачем отдельно взятому организму жертвовать собой и умирать ради того, чтобы другие выжили? Особенно учитывая, что многие из них эгоисты. Сделаем небольшое отступление для тех, кто подзабыл школьный курс биологии. Биологи говорят, что единица наследственной информации является ген. Имеются в виду, что в ядрах клеток в особых длинных молекулах, хромосомах, хранится информация о врождённых характеристиках нашего тела. Хромосомы можно условно разбить на участки, отвечающие за конкретные признаки. Такие участки называются генами. Например, есть отдельные гены, отвечающие за цвет глаз, высоту скул, группу крови, толщину стенок сосудов и так далее. Например, в 16-й хромосоме человека находятся гены, отвечающие за цвет волос. У одного человека в этом месте находится ген, отвечающий за светлый цвет, а у другого за тёмный, русый, рыжий. На самом деле всё сложнее, за цвет волос отвечает несколько генов, и цвет определяется их комбинациями. Ген, отвечающий за один признак, цвет волос, но с разным качеством, светлый и тёмный, называются аллелями. То есть аллели разные варианты гена, отвечающего за одно качество. Мы можем рассматривать гены с разных углов. С точки зрения зоологии организм использует гены для того, чтобы строить и поддерживать себя. То есть организм считывает с генов ту информацию, которая ему нужна на разных этапах жизни. Грубо говоря, для организма ген выступает пассивным звеном. Организм использует ген в своих целях, как мы используем свою долговременную память, винчестер компьютера или энциклопедический справочник. Для организма ген используемое хранилище данных. Когда умирает организм, гены, содержащиеся в нём, тоже умирают. Это всё верно, но только для организма. Для гена это верно только отчасти. Во всяком случае, только если не учитывать момент размножения. Благодаря размножению ген может стать бессмертным. Когда мы говорим о генах, то имеем в виду не организм, а сложное органическое вещество. Поэтому нужно избегать какого бы то ни было намёка на то, что у химического вещества может быть цель. Тут скорее речь идёт о функции. Ген способен реплицироваться, но у него нет цели. Когда мы анализируем последствия функционирования гена, то по человеческой привычке называем этот результат целью. Поэтому любое определение типа эгоистичный, цель, успех, стремление и так далее, подразумевает лишь наше описание живой материи, но не наличие у неё какой-то самодостаточной, внутренне присущей цели. Для того, чтобы понять бессмертие гена, его лучше оценивать с точки зрения биохимии. Основная функция гена хранение информации. Это то, что он умеет Гены не могут сочетать в себя информацию и построить организм. Это могут клеточные структуры организма. И для этого нужны не отдельные гены, а комплексы генов с множественными эффектами, которые взаимодействуют с другими комплексами генов. В момент размножения ген копируется, и его точная копия, фактически он сам, передается в череду потомков. То есть с точки зрения генов организмы всего лишь контейнеры, предназначенные для его переноски в виде многочисленных копий. Но почему? Как произошло, что ген вдруг появился и вдруг стал самокопироваться? Ответ на этот вопрос аналогичен объяснению того, как возникла жизнь. На сегодня самая правдоподобная гипотеза Выглядит следующим образом. Сложные органические молекулы способны под влиянием катализирующих условий усложнять своё строение, присоединять и отдавать атомы и мелкие молекулы. В какой-то момент далёкого прошлого сложились условия, когда такая сложная молекула смогла скопировать себя. Для этого ей нужны были запасные части, питание, и энергия. Как это может происходить? Сравнительно недавно было показано открытие прионов и вероидов. Это молекулы разной структуры. Вероидо состоит из РНК, прионы из белка. Общего у них то, что в подходящей среде, в клетке эукариот, они начинают самокопироваться. Как только такой процесс произошёл в первый раз, он уже не мог остановиться. Такие молекулы неограниченно самовоспроизводились, пока в окружающей среде было достаточно запчастей. Но как только наметился дефицит, началась эволюция. Это была эволюция сложных органических молекул. Те, которые могли самокопироваться быстрее и с меньшими затратами, распространялись и вытесняли менее успешные. Поскольку условия в бесконечных уголках планеты различались, То и способы копирования и подстройки под окружающую среду совершенствовались. У них было время. Речь идёт о миллиардах лет. Итак, в какой-то момент химическое вещество приобрело возможность к самокопированию. Но когда же началась жизнь? Сложные молекулы обрастали новыми частями, Объединялись структуры, состоящие уже из нескольких молекул с разными функциями, включали в себя ферменты-катализаторы. В какой-то момент некоторые из таких сложных комплексов обзавелись верхним слоем, защищающим внутренние молекулы. Стоп. Мы уже говорим о вирусах. Простой вирус состоит из оболочки и минимального количества генетического материала. Попадая внутрь клетки хозяина, он теряет оболочку и оказывается небольшой молекулой, которая самокопируется, используя ресурсы хозяина. Вирус способен размножаться, конкурировать, передавать наследственную информацию и эволюционировать под влиянием отбора. Но это не жизнь. Это комплекс сложных молекул. Способ функционирования вируса ступенчатая химическая реакция, приводящая к самокопированию. Между геном и вирусом много общего. Собственно, можно сказать, что это разные проявления одного типа химических реакций. Это сложные молекулы, которые могут реплицироваться и которые ради облегчения самокопирования постепенно обрасли функциями, белками, ферментами, изменяющими окружающую среду. В случае гена он объединяется с другими генами в геном и изменяет ближайшую окружающую среду, используя находящиеся в ней же запчасти и энергию. Фактически часть окружающей среды, переделанная геномом под себя, постепенно превратилась в клетку. Отличие в том, что ген, объединяясь с другими генами, сам её производит, а вирус использует продукт произведённый другими. Эгоистичный ген. Происходящие время от времени ошибки копирования, мутации генов приводят к появлению в генофонде различных версий одного и того же гена аллелей, о которых можно сказать, что они соревнуются друг с другом. Соревнуются за что? За особей, предназначенные для данного гена. набора аллелей, участок хромосомы или локус. Как идёт соревнование? Молекулы не вступают в прямое единоборство, оно проявляется опосредованно. Посредниками являются фенотипические признаки. Скажем, длина ног или цвет шерсти. Проявление гено в анатомии, физиологии, биохимии или поведении. Как правило, судьба гена зависит от тех организмов, в которых он последовательно обитает. Способствуя успеху этих организмов, ген повышает собственные шансы на выживание в генофонде. Увеличение или уменьшение частоты встречаемости гена в генофонде, происходящее в череде поколений, зависит от успеха посредника фенотипа. Ричард Докинз Неправда ли, в подобном ракурсе термин эгоистичный выглядит несколько преждевременным? В каком таком смысле он эгоистичный? Всего лишь в том, что умеет только самокопироваться. В этом он и конкурирует. Но только с генами, которые кодируют ту же характеристику, то есть с аллелями. Потому что остальные гены, отвечающие за другие характеристики это синергики. мутоалисты. В общем, друзья. Например, ген, отвечающий за выработку определённого белка, необходимого для копирования генома, оказывается прямым антагонистом вируса, который попал в клетку и которому нужно произвести такой же белок, но для того, чтобы реплицировать себя. Тогда ген будет заинтересован объединиться с другим, тем, который вырабатывает защитный фермент. не допускающий в клетку вирусы. Естественно, при этом будут выживать те клетки и их гены, которые содержат более качественный защитный ген. Вот и появилась эволюция защиты альтруистов и ответная эволюция паразитов и эгоистов. На уровне клетки сложность подобных химических процессов становится невообразимой и переходит на другой уровень. Собственно, это и есть жизнь. Здесь всё гораздо сложнее. Из обчастие будут называться питанием, а самокопирование размножением. Тонкости процессов жизни уже невозможно объяснить только эволюцией сложных химических реакций. Почему? Потому что процесс перестаёт быть линейным. Ген, отвечающий за устойчивость к паразитам и эгоистам, может попасть в клетку, которая несёт сон бесполезных и даже вредных качеств. Однако именно в данный момент такая клетка выживет, потому что вокруг было полно вирусов. И понесёт в будущее непредсказуемые последствия своей генной информации. Это уже эволюция взаимоотношений клеток и групп клеток, популяций. Всё не просто. Что ж, теперь становится понятным эгоизм и альтруизм одноклеточных. Это два разных типа взаимодействия с окружающим миром, продиктованные программами одинаково эгоистичных генов, которые следуют одной эгоистичной цели самовоспроизводство. Но в одном случае они надеются только на собственные возможности, а в другом учатся использовать ресурсы других клеток. Для того чтобы лучше понять это, представьте: есть ли цель у компьютерного вируса? Его функция — самокопироваться, размножаться и распространяться на другие файлы, жесткие диски компьютера. Вирус это делает, но у него нет цели. Так же и у эгоистичного гена нет цели, а есть биохимическая функция. Но вернемся к одноклеточным алtruистам. По мере эволюции противостояние двух способов взаимодействия с соседями становится поистине драматическим. Давайте ещё раз проясним ситуацию и связанные термины. Мы говорим о простейших способах взаимодействия одноклеточных организмов, продиктованных генной информацией. Гены, отвечающие за один признак, называются аллелями. Аллели между собой конкурируют, И это приводит к тому, что в группе увеличивается количество клеток с ситуативно успешным аллелем. На уровне гена ни о каком даже условном альтруизме речи идти не может. В этом смысле все гены эгоистичны. Все они стремятся растериджироваться в возможно большем количестве по сравнению с противниками из той же аллеля. На уровне одноклеточных противоборства генов от отвечающих за взаимодействие с клетками своего вида проявляются в разных вариантах. Одни будут самодостаточными, эти клетки используют только продукты окружающей среды. Вторые развивают зависимость. Эти одноклеточные в той или иной степени используют организмы своего вида. Они будут развивать методы эксплуатирования и паразитизма. Мы их называем эгоистами. Третий сотрудничает, склонен развиваться в сторону кооперации и мы условно называем их альтруистами и кооператорами. Ранее уже упоминались бактерии Pseudomonas fluorescens. Обычно они не сотрудничают, но если их становится слишком много, то в нижних слоях не хватает кислорода. Любая популяция одноклеточных содержит массу генетических изменений. А обычные одиночные псевдомонас флуоресценс плавают в толще воды. В условиях недостатка кислорода появляются альтруистика операторы, вырабатывающие клей, который после деления удерживает дочерние клетки вместе. Постепенно клоны такой клетки образуют группу, которая всплывает к поверхности и получает доступ к кислороду. В этом случае группа организмов с генами, отвечающими за выработку клея, будет успешно размножаться, в то время как остальная часть популяции вымирает. Одновременно будут процветать организмы, которые в той же аллеле содержат гены, позволяющие паразитировать. Эти клетки появляются в группе с клеем, но при этом не производят его. Постепенно паразиты перегружают кооператоров. Альтруисты вымирают вместе с соседлявшими их эгоистами, и преимущество опять получают организмы с аллелями самодостаточности. Это чистый пример мутации и естественного отбора. Если бы альтруисты не появлялись, популяция могла бы исчезнуть. Если бы не появлялись паразиты, альтруисты постепенно заместили бы предшественников, и популяция, состоящая из одних альтруистов, плавающих на поверхности резко уменьшилось бы в количестве. Но наличие трех разных аллелей поддерживает баланс и выживание. Ограничение кислорода останавливает рост самодостаточных бактерий, мутация паразитизма тормозит рост кеоператоров, нормальное количество кислорода ограничивает паразитов. Это саморегулирующаяся равновесная система, в которой кооперация и паразитизм не развиваются в более сложные формы. Теперь можно присмотреться к более сложным формам этого соревнования. Мы уже говорили о том, что некоторые одноклеточные миксококи-слизевики кооперируются для того, чтобы построить плодовое тело. И также мы говорили, что часть альтруистов приносят себя в жертву. Они образуют ножку плодового тела. Всегда находятся умники, которые не умеют строить, но научились занимать лучшие места в середине плодового тела. Получается, что честные амёбы жертвуют собой, чтобы аферисты выжили и размножились. В любой популяции, в которой заводятся эгоисты, их доля растёт, поскольку их потомство гарантированно выживает. В какой-то момент их становится слишком много. Альтруисты уже не справляются с общественной работой, в данном случае с строительством плодового тела, и сообщество начинает деградировать. Вопрос Почему же разгул эгоистов не приводит к гибели популяции? Ответ прост. В какой-то момент среди альтруистов проявляется мутация, которая позволяет не пускать эгоистов в плодовое тело. Клетки с такой умной мутацией выживают, а обычные альтруисты нет. Но тогда возникает следующий вопрос: а почему же тогда эгоисты не исчезают полностью? Ведь способы борьбы с ними совершенствуются, а сами эгоисты без альтруистов не выживут. Почему естественный отбор не отсеял всех эгоистов хотя бы среди мёп? Существование подобных особей выглядит совершенно нелогичным. Кооператора приносит популяции только пользу, а паразита только вред. Зачем природе Нужны одноклеточные эгоисты. Как оказалось, мир гораздо разнообразнее наших ограниченных теорий. Микробиологи Оксфордского университета разработали эксперимент, подтвердивший, что некоторое количество обманщиков иногда идёт на пользу популяции. Чтобы выяснить причину подобного парадокса, учёные разработали математическую модель из 13 дифференциальных уравнений, которое воспроизводило все известные условия опыта. Анализ модели помог объяснить парадокс эгоистов. Действительно, при стандартных условиях колонии альтруистов будут всегда выигрывать у смешанных. Но в природе не бывает ровных неизменных условий. Парадокс работает при наличии определённых условий. Первое Количество питания должно колебаться. Например, в условиях избыточного питания альтруисты будут производить слишком много продукта, как в случае дрожжей, выделяющих инвертазу. В этом случае популяция без потерь может позволить себе некоторое количество эгоистов. Это даже желательно, поскольку в этом случае популяция растёт быстрее и избыточный продукт не портится, а достаётся эгоистам. Получается, что у такой популяции большее КПД роста биомассы. Второе условие требует, чтобы в популяциях было разное соотношение кооператоров и эгоистов. Области с увеличенным количеством кооператоров привлекают эгоистов, а там, где эгоистов слишком много, постепенно увеличивается росток кооператоров. Этот процесс не останавливается, потому что соотношение зависит не только от размножения одной фракции, но и от многочисленных условий, в том числе наличие питания. Если популяции перемешать, получив одинаковое соотношение кооператоров-эгоистов и концентрацию питательной среды, то выигрыши опять окажутся компании альтруистов. То есть для парадокса необходимо неравномерное распределение как питания, так и различных стратегий. Третье условие оказалось уж совсем неожиданным. Выяснилось, что одноклеточные кооператоры не всегда реагируют на изменившиеся условия и продолжают работать ради общего блага, даже когда вокруг всё нормально и разумнее остановиться. Выходит, что они себя истощают больше, чем необходимо. Получается, что чисто кооперативные стратегии не отличаются гибкостью. Оказывается, эгоисты нужны не популяции, а скорее виду. Они залог того, что вид будет развиваться. Эгоисты полезны, как минимум, в микромире. Позже нам предстоит разобраться в том, нужны ли они в обществе. Все названные условия и парадоксы всего лишь примитивное объяснение сложнейших процессов. Действительность полна еще более впечатляющих парадоксов. Итак, мы ответили на вопрос, почему не вымерли эгоисты? Они существуют по причине того, что в окружающей среде практически невозможно найти идентичные условия. Но тогда возникает следующий вопрос. Почему не вымерли альтруисты? Почему они продолжают существовать? Только в силу защитных механизмов? Или на альтруизм работает ещё что-то? Ответ носит название парадокс Симпсона. Представьте, в некотором пространстве обитает несколько популяций с разным количеством альтруистов. В одной популяции Четверть эльтруистов. Во второй половина. В третьей три четверти. Суммарное количество эльтруистов пятьдесят процентов. Все три популяции растут, но доля эльтруистов в каждой медленно уменьшается. Внимание, парадокс. При том, что в каждой популяции доля эгоистов немного увеличилась. Суммарная доля их уменьшилась. Теперь их не половина, а, скажем, сорок пять процентов. Оказывается, что популяция, в которой альтруистов три четверти, росла столь опережающими темпами, что даже небольшое увеличение в ней эгоистов не повлияло на то, что альтруистов, произведённых этой популяцией, хватило с лихвой, чтобы перекрыть эгоистов всех популяций. Доля альтруистов от их группы немного уменьшилась, а их общее количество выросло. Живая природа состоит из неравномерных групп. При расселении в тяжёлых или в новых условиях группы альтруистов растут быстрее и заселяют больше пространства. Потом эгоисты забирают своё. Или случается очередной прорыв, и альтруисты опять выходят вперёд. В истории каждого вида множество раз происходили кризисы, в которых выживали популяции, где преобладали альтруисты. Очевидно, что это были кризисы экстремально неблагоприятных условий, в которых окружающая среда для всех популяций была одинаково плохой. Можно сказать, что группы, в которых количество альтруистов случайно оказывается предельно высоким, являются последним козырем вида перед угрозой вымирания. Борьба идёт на всех уровнях: между генами, генными комплексами, аллельными линиями, организмами, фенотипичными группами, популяциями, видами. Но первичная единица эволюции ген. Если говорить о гене как информационной величине, то совершенно неважно, в каком количестве он представлен сейчас. Возможно, он единичен. Но если тот признак, который ген несёт, окажется ситуативно полезен, его количество будет нарастать лавинообразно, вплоть до подавляющего преобладания. Вспомните склеивающихся бактерий. Итак, с точки зрения гена все его носители Это он сам. Чем выше шанс выживания, тем лучше. Если ген способен размножиться по жертво в части уносителей, значит, так и будет. Успешность стратегии гена можно оценить только задним числом. Алtruисты размножились десятикратно, но принеся в жертву половину первичной популяции. Отлично. Они лидеры. В соседней популяции эгоисты выжили все и размножились вдвое. А не аутсайдеры. Тупик. Учитывая, что гены, суть реплицирующиеся валюта естественного отбора, можно с уверенностью утверждать, те из них, которые вызывают поведение, повышающее вероятность их выживания, неизбежно должны процветать за счёт тех, которые такое поведение не вызывают. Это простое следствие самого факта репликации. Мэт Ридли. Гонка вооружений между кооператорами и паразитами длится вот уже несколько миллиардов лет. Когда-то вся жизнь на планете представляла собой участки битвы одноклеточных Эгоисты изобрели маскировку. Кооператоры научились создавать колонии. Они совершенствовали способы защиты и взаимовыручки. По словам авторов книги, колониальная организация и межклеточная коммуникация у микроорганизмов для колоний микроорганизмов, как и для многих других биосоциальных систем, характерно формирование функциональных органов на доорганизмном уровне. принадлежащих целой системе и коллективно используемых всеми её элементами индивидами. Таким образом, структура колонии микроорганизмов служит зримым отражением её сложной многоуровневой социальной организации, включающей коллективные, охватывающие всю колонию формы поведения, когда воля индивида клетки подчиняется воле коллектива. Поистине Бактерии, хотя и представляют собой одноклеточные организмы, являются социальными существами, которые формируют многоклеточные ассоциации. Развитие колониальной жизни можно обнаружить в самых неожиданных местах. Возможно, вы видели медленно ползущий слизевик. Это не организм. Точнее, это не один организм. Это колония амеб, объединившихся для путешествия. в поисках лучшей жизни. Иногда в прудах вода зеленеет. Это происходит из-за размножения водоросли Volvox. Эти организмы способны объединяться в шарообразную колонию и передвигаться в нужном направлении, синхронизируя движение жгутиков. В тропических океанах часто встречаются удивительно красивые создания, которое называют португальский кораблик физалия физалия похожа на медузу и её часто так называют однако это колония образованная гидрами строение кораблика ничем не проще сложных многоклеточных организмов часть гидр объединившись образует красивый 20-30 см пузырь наполненный газом и напоминающий парус. Это обеспечивает плавучесть кораблика. Если обстоятельства требуют, они могут сдуть парус, и колония уйдёт под воду. К парусу крепятся несколько щупалец, состоящих из других членов колонии. Щупальца состоят из ловчих гидр. Они убивают мелких животных с помощью яда. Там же находятся переваривающие особи. Они разлагают добычу на питательные вещества и особи, отвечающие за размножение. Эти везунчики передадут свои гены в дочерние колонии. Глядя на слаженно работающие органы кораблика, невозможно предположить, что это не один организм. В подобных колониях часть клеток приспособилась выполнять определённые функции. То есть перед нами про образ многоклеточного организма. Однако этот путь вёл в никуда, точнее по проторенной тупиковой дорожке. Колония несла на себе проклятие одноклеточной жизни. Как бы хорошо ни защищались альтруистско-операторы, эгоисты тоже не дремали, совершенствовали методы обмана и проникали даже в самые современные бастионы. Для того, чтобы выбраться из тупика, альтруистам необходимо было неординарное решение. И оно появилось. Многоклеточность. Проклятие подобных колоний в том, что раз за разом в колонию проникают инородные аллели, не страдающие склонностью к сотрудничеству. Да и сама колония, хоть и состоит из близких родственников с большим количеством одной аллели, То есть, даже самого альтруистичного гена не идеал. Конкурентов предостаточно. Ведь другие альтруисты не дремлют и постоянно пытаются увеличить свою долю в колонии. Всё это не добавляло устойчивости подобным образованиям. Какие колонии могли оказаться более устойчивыми? Генетически единые, состоящие из потомков Одной единственной клетки. Такая колония состоит из сотрудничающих копий, без привлечения других вообще. Если задуматься, логичное событие. Ген себя растерожировал максимально, все клетки в колонии его. Паразит отсечен от структуры, все клетки сотрудничают. Генетически идентичные клетки. Специализируются и выполняют функции, необходимые для дальнейшего размножения, гораздо лучше, чем случайные соседи по колонии. Куда ни взгляни, сплошные выгоды. И так, в какой-то момент появились мутации, позволившие одноклеточному организму не образовать две независимые клетки, а сохранить связь между ними. Настоящая многоклеточность была связана не только с сохранением единой колонии генетически однородных клеток, но и с разделением функций между этими клетками. Переход к многоклеточности был непростым и долгим, но в результате этого события появились в том числе и мы. Казалось бы, бой между кооператорами и обманщиками выигран расом навсегда. Как операторы организовали многоклеточные организмы, в которых группы клеток специализировались и выполняли различные функции. Одни образовывали покровы, другие обеспечивали опору или движение, третьи питание. Любой многоклеточный организм представляет собой колонию генетически одинаковых клеток. Даже такое сложное существо, как человек, Антогонитический является колонией высокоспециализированных клеток, развившихся из одной единственной клетки зиготы. Каждый из нас в определённый момент жизни представлял собой одну клетку. Как у любого одноклеточного существа, у её генов есть только один интерес разтирожироваться. Клетка поделилась пополам, потом каждая дочерняя ещё пополам. У каждой из этих клеток тоже свой интерес, такой же, как у материнской. Зигота делилась, некоторые клетки становились скелетом, другие мышцами, третьи нервной системой и так далее. Специализированные клетки становятся печенью, сердцем, мышцами, перестают размножаться, делиться и в итоге умирают, не дав собственного потомства. Получается, что образовав такую сложную колонию, как наше тело, эти клетки отступили от эгоистичного интереса своих генов вовсе нет. Эти клетки реализовали программу одноклеточных альтруистов в максимальной форме. Они пожертвовали возможностью размножаться ради других членов колонии, половых клеток. Как вы помните, клетки альтруисты реализует программу эгоистичных генов. В сложных многоклеточных организмах идея одноклеточного сотрудничества дошла до своего максимального проявления. Так работает теория эгоистичного гена. С точки зрения генов, любой нашей клетки, каждая другая клетка это она же. Они генетически однородны. Поэтому гибель всех специализированных клеток не имеет значения. Они обеспечивают размножение половых клеток, которые с точки зрения гена одноцелые со стальными клетками. Казалось, с переходом к многоклеточности клетки альтруисты победили раз и навсегда. Так оно и есть. Но только на уровне клеток, потому что ситуация повторилась на следующем уровне, на уровне организмов. Организмы, сконструированные эгоистичными генами из клеток альтруистов, взаимодействуя между собой, становились альтруистами или эгоистами. Многоклеточные организмы воспроизвели противостояние. Потом оно повторилось внутри популяции, на межпопуляционном уровне, на уровне человеческого сознания, на межчеловеческом, на межкультурном. Нам придётся свыкнуться с мыслью, что эта борьба будет воспроизводиться на всех следующих уровнях, о которых мы знаем, и, возможно, продолжается на тех уровнях, о которых нам ничего не известно.